Глава шестая. Пауза и убедительность. Истинная задача художника слова — это вплести собственный смысл, оборачивая его вокруг себя таким образом, чтобы каждое предложение одно за другим вначале превращалось в подобие узла, а потом, после раскрытия основного смысла, самостоятельно развязывалось и раскрывалось. Джордж Сейнсбери. Эссе на разные темы. Пауза имеет особое значение, выраженное в тишине. Другими словами, когда перестает звучать голос, начинает играть музыка ритма. Чтобы научиться управляться со всеми ее тонкостями и противовесами, требуется та же чуткость слуха, на которой основывается любая безупречная ритмическая структура текста. В отсутствие противовесов, когда пауза повисает неожиданно, Возникает ощущение нарушения хода мысли и недосказанности, будто из предложения выпал нужный штифт или скоба. Джон Дженнон. Основные законы риторики. Пауза во время выступления не просто тишина. Это тишина, которой намеренно придали выразительность. Когда кто-то говорит «Для меня э, огромная честь м, получить э, возможность выступить перед вами сегодняшним вечером» и э, должен сказать м, «Он не использует паузы, он запинается». В некоторых случаях выступающий человек может быть красноречивым вопреки этим огрехам, но никак не благодаря им. Между тем, один из главных способов сделать свою речь красноречивой — это использовать паузу «до», после или до и после важного слова или фразы. Невозможно выразительно окрасить речь, поступаясь одним из основных принципов, который превращает обычных слушателей в красноречивых ораторов. Отрабатывайте этот мощный прием, пока не владеете им в совершенстве. Один человек, выступая в защиту другого, произнес, «Этот человек, друзья мои, принес эту благородную жертву во имя нас с вами». Пауза удивительным образом делает это утверждение более убедительным, правда? Обратите внимание на то, как оратор сосредоточил силу своего заявления и внимания слушателей на словах «во имя нас с вами». Повторите это предложение без паузы. На этот раз оно звучит менее убедительно. Разумеется, во время подобной сознательной паузы выступающему необходимо сконцентрироваться на той мысли, на которую он хочет обратить внимание. Он не должен позволять своим мыслям уплыть даже на мгновение. Ему следует как можно сильнее сосредоточиться на той мысли, которую он хочет донести до аудитории. В связи с этим важно уметь концентрироваться. Без этого ни одна пауза не достигнет своей цели. Грамотное применение пауз позволяет достигнуть одного из четырех результатов, или каждого из них. Первое. Пауза позволяет оратору набрать сил перед финальным аккордом. Молчане называют отцом речи. И это вполне справедливо. К сожалению, слишком большое количество публичных речей без отцовщины. Они слоняются вокруг до да около без остановки или передышки. Словно ручей из одноименного стихотворения Альфреда Теннисона они струятся без конца. Прислушайтесь к детям, полицейскому на улицу, застольной беседе и услышьте непроизвольные паузы, которые, естественно, возникают в речи. Когда мы предстаем перед аудиторией, то забываем о наших природных способностях и для достижения выразительности стараемся использовать искусственные средства. Возвращайтесь к природным истокам, в том числе к паузе. Второе. Пауза делает слушателей более восприимчивыми. Герберт Спенсер утверждал, что вся Вселенная находится в движении. Так и есть. И каждое движение во всей своей красе является ритмичным. Передышка — это часть ритма. Сделайте паузу и позвольте аудитории немного ослабить внимание. И то, что вы произнесете после этого, возымеет значительно больший эффекта. Если деревенский житель приедет погостить к родственникам в город, то его будут настораживать звуки проезжающих машин, при том, что матерый горожанин не обратит на это никакого внимания. Из-за постоянного потока машин внимание последнего притупилось, в отличие от человека, который редко приезжает в город и будет постоянно находиться настороже. Для него шум возникает после длительной паузы. Отсюда и такой значительный эффект вы сможете привлечь внимание аудитории точно таким же образом. Примите это как непреложную истину и используйте этот принцип на практике, делая паузы. Повторим еще раз. Мысль, которая следует за паузой, привлекает повышенное внимание. Наблюдайте за природой, изучайте ее законы и не противьтесь им в своей речи. Третье. Пауза порождает напряженные ожидания. Напряженное ожидание делает нашу жизнь более интересной. То же справедливо и в отношении речи. Пьеса или роман зачастую теряет большую часть своей увлекательности, если вы знаете все сюжетные ходы наперед. Мы любим гадать, что же произойдет дальше. Способность вызывать напряженные ожидания помогает женщинам добиваться своего от мужчин. Цирковой акробат использует тот же прием, когда, намеренно совершив несколько неудачных попыток, в конце концов все же исполняет трюк. Даже та нарочитая манера, в которой он проводит предварительной подготовки, подогревает наш интерес. Нам нравится находиться в предвкушении. Нам нравится не просто ждать. Для нас важно и то, что мы получим в результате. Если бы рыба клевала постоянно, то рыбалка лишилась бы львиной доли своей увлекательности. Таким образом, пауза — ценный инструмент в руках искусного оратора, предназначенный наращивать и поддерживать напряженные ожидания. Однажды во время одного из своих выступлений американский политик и государственный деятель мистер Брайан произнес «Для меня было большой речью слушать речь». И он умолк, вынудив аудиторию на секунду задуматься вопросом, чью речь было честью слушать. великого евангелиста и он снова сделал паузу. Мы узнали немного больше про человека, выступление которого он слушал, но все же терялись в догадках, о каком евангелисте идет речь. И тогда он закончил. Дуайта Муди. Мистер Брайан снова сделал небольшую паузу и продолжил. Я пришел, чтобы сказать, и снова умолк, заинтриговав аудиторию на мгновение, а потом продолжил что он является величайшим проповедником нашего времени. Заменив паузу двойным тире, мы получим следующую фразу. «Для меня было большой честью слушать великого евангелиста Дуайта Муди. Я пришел, чтобы сказать, что он является величайшим проповедником нашего времени». Неумелый оратор... Протараторил бы эту фразу без пауз и интриги, и она прошла бы для аудитории незамеченной. Именно использование подобных маленьких хитростей отличает хорошего оратора от плохого. Четвертое. Делая паузу после важной идеи, вы даете слушателям время переварить ее. Любой фермер из Миссури подтвердит, что если в небольшой промежуток времени выпадет слишком много осадков, то это отрицательно скажется на урожае и приведет к заводям. Речь, подобно дождю, не принесет никакой пользы, если ее невозможно будет усвоить из-за слишком высокой скорости. Если вы подкинули аудитории серьезную идею, сделайте паузу на секунду-другую и дайте им переварить ее. Посмотрите, какой эффект она оказала. Не спешите, не позволяйте своей речи походить на тех туристов, которые пытаются посмотреть весь Нью-Йорк за день. Они проводят 15 минут, бегло разглядывая шедевры в Метрополитен-музее, 10 минут в Музей естественной истории, забегают на секунду в аквариум, проносятся в спешке мимо Бруклинского моста, бегут в зоопарк, на обратном пути посещаемо в Золей Гранта, а потом говорят «Я посмотрел Нью-Йорк». Если вы будете проноситься мимо важных мыслей без пауз, то у вашей аудитории составится лишь смутное представление о том, что вы хотели сказать. Не экономьте время, у вас его столько же, сколько и у самых богатых людей на планете. Ваша аудитория подождет вас, поэтому не стоит спешить. Тишина — одна из самых красноречивых вещей в мире. Научитесь с ней управляться и использовать в речи, делая паузы. В приведенных далее предложениях двойные тире стоят там, где использование паузы принесет наибольший эффект. Разумеется, вы можете проигнорировать некоторые из них и добавить другие. Каждый рассказчик волен трактовать текст по-своему. Это в значительной степени зависит от личных предпочтений. Множество великих актеров великолепно сыграли Гамлета, при этом каждый по-своему. Кто из них сыграл лучше лишь вопрос вкуса. Вы добьетесь наибольшего успеха, если рискнете самостоятельно выбрать курс и проложите собственную тропу. Небольшая передышка. Пауза. Мы словно ненадолго оказались в оазисе посреди пустыни. Пауза. И раз. Пауза. Призрачный караван вернулся в небытие, из которого вышел. Пауза. Ох, поспешим. Мирские надежды мужчин, на которые те уповают, пауза, обращаются в прах, пауза, или помогают им в бренной жизни, пауза. Но, подобно снежинкам над пыльным ликом пустыни, пауза, искрятся немногим больше часа, пауза, и тают. Птица времени порхает недолго, пауза, и она уже начала махать крыльями. Вы поймете, что пунктуация не имеет ничего общего с паузами. Вы можете очень быстро пронестись мимо запятой, но сделать долгую паузу там, где нет никаких знаков препинания Смысл фразы играет более важную роль, чем пунктуация. При расстановке пауз вы должны руководствоваться только им. Тем не менее, хотим предостеречь вас. Не перебарщивайте с паузами. Иначе ваша речь станет грузной и высокопарной. И не думайте, что пауза может превратить банальные мысли в великие и ценные идеи. Чтобы пауза получилась выразительной, ей должна предшествовать или следовать за ней мысль, которой хоть чего-то стоит, или, по крайней мере, та идея, которая выделяется из череды других. Вопросы и упражнения. Первое. Назовите четыре способа сделать речь разнообразной и убедительной. Второе. Каких четырех результатов можно добиться с помощью паузы? Третье. Обратите внимание на паузы в беседе, представлении или речи. В каком месте их лучше всего поставить? Приведите примеры. Произнесите приведенные ниже отрывки без пауз. Затем проговорите их правильно и обратите внимание на изменения. Вскоре ночь пройдет, и тогда страж в крепости свободы тревожно спросит: "Караульный, куда пропала ночь?" И ответом ему будет: "Смотри, Показалось утро. Зная о цене, которую мы должны заплатить, о жертвах, которые должны принести, о тяготах, которые придется испытать, о нападениях, которые мы должны отразить, прекрасно осознавая все это, мы все же поступили на службу, чтобы вступить в бой. Ибо наша цель благородна, и мы точно знаем, что победим. С готовностью, а не против воли, с уверенностью в душе, а не с поникшим сердцем, мы выступили сегодня против угнетателей народа. Тот вызов, который был нам брошен, был брошен и нашим отцам. Они ответили на него. Так ответим же и мы. Альберт Беверидж. Из речи в качестве временного председателя Прогрессивного национального собрания Чикаго. 1912 год.